Глава Московских тёмных после рассказа задумался надолго на целых полбутылки Хайнекена. Лайк Хайнекин не любил, поэтому патриотично пил светлую классическую Абалонь и ждал. Вот как, значит, очнулся наконец от размышлений за вуалон. Город иной. Самое обобщение тьма покрою очень смелое. Это кто придумал? Опять Турлянский? Швед Николаевич, новый глава при Чёрном море. Ага. -га. Значит, ты решил, что под соусом передачи дел твои эксперименты будут выглядеть более невинными. А что, у меня есть выбор? Огрстнулся Лайк. Экспериментировать в Киеве себе дороже, да и присматривают за Киевом и диты как. А больше экспериментировать негде. В Харькове шинжи, в Днепре и Донецке просто рискованно, а Одесса, она и не такой сносила без проблем всю гадость просто, в море смывает в глубину, в сероводород. Экспериментатор Завулон шёл на рекорд беспрерывного ворчания. Тихоть отчёты Рафаэля В люмарже о парижском сиянии читал, читал. А Скотта Дартье о сущностях селений людских читал, а урбаноиды некоего Марибора Браника лайк едва удержался, чтобы не прыснуть в кулак. Это не читал. Это писал. Теперь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 Ну тогда долго мне объяснять не придётся, подытожил Завулон. Могу сказать, что большинство выводов, изложенных в урбаноиде, ложны, но некоторые всё же верны. В частности, почти всё, что ты и Дартье писали о белом фоне, не подтвердилось, зато все описанные Плюмаржем ступенчатые стадии в случае с Питером на лицо, хотя последовательность и не соблюдена. Инквизиция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 На закрытом анклаве обнародовали результаты питерских исследований. Присутствовали я и Гессер. То есть, разве лайк инквизиция поняла, что дальше хранить в тайне тему не удастся. И, естественно, в тот же день Гессер встречался с фон Киселем и европейцами. И тут ты «Сорываешься из Киева и мчишь, как угорелый в Одессу. Светлые, по-моему, чуть общую тревогу не забили. Я, кстати, тоже». «Но почему, ёлки-палки, вовсе уж изумился Лайк? Какой в том криминал, если шеф Киевского дневного дозора после довольно сложной и изнурительной выездной операции отправляется к морю развеяться? А если разобраться, так и вовсе по делам?» Заволон допил пиво? И поднял на Лайка пронзительный взгляд, во взгляде было всё: и арктический холод, и отсветы адского пламени. Ты действительно не знаешь, о чём, тьма, забери. Лайк даже начал немножечко злиться. Скажи, Артур, сделай милость, буду знать. Взгляни на Одессу, уныло посетовал Заволон. Глазами Меребор обраника. Лайк послушался и ушёл в сумрак. А спустя несколько секунд понял, что будить Одессу ему не придётся. Одесса уже была кем-то разбужена. Аура отдельных людей ещё выделялись на общем городском фоне, но уже очень слабо, как в Питере лет 20 назад. Лайк несколько секунд сидел неподвижно, потом длинно выругался на давно умершем языке и залпом допил пиво.